Глава 10. Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Балконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея для того, чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенниксона в шесть часов вечера. В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущим быть опасным для армии, известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем Дриски укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор шедевром тактики, долженствующим погубить Наполеона, что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии. Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенниксона, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенниксона, ни государя не было там. Но Чернышов, флигель-адъютант государя, принял Балконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенниксоном и с маркизом Поулучи, Другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дристского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться. Чернышов сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой, в ней еще стоял орган, на который навалены были какие-то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенниксона. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постели и дремал. Из зала вели две двери. Одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там в бывшей гостиной были собраны, по желанию государя, не военный совет... Государь любил неопределенность, но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены шведский генерал Армфельд, генерал-адъютант Вальцоген, Винсен Героде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек, граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был ляшовий увриер» — основою всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную остановившись на минуту поговорить с Чернышовым, Фуль с первого взгляда в своем русском генеральском дурно мундире, который нескладно как на наряженном сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротор, и Мак, и Шмидт. И много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805 году, но он был типичнее всех их такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей. Фуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, Грубого здорового сложения с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки «Где государь?». Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышова и иронически улыбался, слушая его слова о том, что «государь осматривает укрепления, которые он сам фуль», заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя. Глупости, к черту все дело. Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышов познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Фуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, Сколько через него и проговорил, смеясь. То-то, должно быть, правильно тактическая была война. И, засмеявшись, презрительно прошел в комнату, из которой слышались голоса. Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем, благодаря своим аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно до самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи, науки. то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин, благоустроеннейшего в мире государства и потому, как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает, как англичанин, несомненно, хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя, и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которой для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука, теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого. И все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами. Они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки. В 1806 году Пфуль был одним из составителей плана войны. кончившийся Йеной и Аверштетом, Но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он, свойственной ему радостной иронии, говорил, «Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту». Фуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории приложения ее к практике. Он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории. Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышовым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это. Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.